каков я на мой собственный взгляд. У меня нет ни памяти, ни усердия, ни опыта, ни настойчивости, но вместе с тем нет и ненависти к кому бы то ни было. Нет честолюбия, жадности, жажды насилия. Я это сделал ради того, чтобы они были полностью обо мне осведомлены и знали, чего могут ожидать от меня в этой должности». И так как к моему избранию их побудило исключительно то, что им был хорошо известен мой покойный отец, и они продолжали высоко чтить его память, я добавил с полной откровенностью, что мне было бы крайне прискорбно, если бы что-нибудь поглотило меня так же сильно, как его поглощали дела их города в те времена, когда он управлял ими. занимает ту самую должность, на которую они меня призывают. Мне вспомнилось, как в дни моего детства я видел его, уже старика, постоянно в жестоких волнениях и хитревоках, связанных с этими многотрудными общественными обязанностями. Он забывал о том, что дышит сладостным воздухом своего дома, которому его за много лет перед тем Приковали естественные для его возраста недуги и слабость, а своим хозяйстве, своим здоровьем. И стави под угрозу самую жизнь, он считал, что всё это для него гибельно. Пускался, побуждаемый городскими делами, а в дальние утомительные поездки. Таков он был. И это свойственное ему черта объясняется бесконечной его добротой, вложенной в него самой природой. Никогда ещё не бывало души более благожелательной и милосердной. И хотя я не склонен придерживаться скупого образа жизни, на что у меня найдутся свои оправдания, всё же я считаю его достойным всяческой похвалы. От кого-то мой отец слышал, что ради ближнего нужно забывать о себе, и что личное не идёт ни в какое с общим. Большинство распространённых в мире правил и наставлений ставят в себе задачи извлечь нас из нашего уединения и выгнать на площадь, дабы мы трудились на благо обществу. Они задуманы с тем, чтобы, оказав на людей благотворное действие, принудить их отвернуться и отлечься от своего я. При этом они исходят из представления, что мы слишком за себя держимся и что в этом повина чрезмерная, хотя и естественная привязанность к самому себе. И в них не упущено ничего, что может быть сказано с этой целью. О вети мудрецам, вовсе Не в нови изображать вещи не такими, каковы они в действительности, а такими, чтобы они могли сослужить известную службу. Истина иногда бывает для нас затруднительна, неудобна и непригодна. Нам нередко необходимо обманывать, чтобы не обмануться, щуриться и забивать себе мозги, чтобы научиться отчетливее видеть и понимать. Судят люди невежественные, и часто их нужно обманывать, чтобы они не заблуждались. Когда правила эти велят нам любить 3, 4, 50 разрядов вещей сильнее, чем самих себя, они идут по стопам искусного лучника, который целит, чтобы попасть в нужную ему точку намного выше своей мишени. Чтобы выпрямить изогнутый кусок дерева, нужно гнуть его в противоположную сторону. Думаю, что в храме Афины Паллады, как и в остальных известных нам культах, обыли таинства явные, предназначенные для всех, и таинства более возвышенные и более сокровенные, предназначенные только для посвящённых. Весьма вероятно, что именно здесь закладывались корни учения о той дружбе к себе, которая подобает жить в каждом из нас. Это не та мнимая дружба, что заставляет нас любить славу, науку, богатство и тому подобные вещи, такой же все охватывающей и безграничной любовью.